Глава четвёртая. Народу оказалось даже больше, чем я предполагала. Девушки и женщины в красивых платьях, мужчины в дорогих костюмах. Повсюду царили оживление и шум. Переменчивая весенняя погода и ветер вынудили многих одеться в настоящие меха. На других были пальто, пусть менее броско, но все равно они выглядели ужасно дорого, вроде куртки. что я так и держала в руках, прижимая к груди. Вот что значит разок поддаться слабости. Отнеси я её Нейтану в первый же вечер, сейчас бы не терялась, не зная, куда себя деть, и как объяснить Рен, отчего я упорно не желаю надеть куртку, а несу у груди, скрывая эмблему в виде крыльев на рукаве. При этом я уверяла ее, будто на ласковом весеннем солнышке даже жарко. Представить страшно, что она подумает, когда узнает, как ее любимый мужчина меня провожал и укрывал курткой. Едва ли Рен это понравится, даже если рассказать обо всей ситуации целиком. К тому же распространяться о поступке Трена не хотелось. Ветер подул снова, и пришлось еще крепче прижать куртку к груди. Едва ли погода грозила простудой. В детском приюте зимой бывало еще холоднее, особенно по ночам. так что мой организм закалился с раннего возраста. Но все равно было неприятно. Меня случайно толкнули плечом. «Простите», — сказала я машинально, оглянувшись на богато одетую женщину, которая одарила меня высокомерным взглядом и молча продолжила свой путь. Как и предполагала, я в этом богатом районе выглядела белой вороной, в отличие от красивой элегантной Ирен в белом пальто с меховой опушкой. Девушка настойчиво искала кого-то взглядом, едва ли обращая внимание на выставленные повсюду товары. Я торопливо следовала за ней, поскольку яркие ценники с громкими призывами «цена ниже в два раза», «только сегодня самая низкая стоимость за самое лучшее качество» совершенно не соответствовали действительности. Возможно, только на мой взгляд, так как в обычное время в элитном районе цены определенно были в два раза выше. «Зоя, не отставай!» Оглянулась через плечо Ирэн, когда я поддалась искушению чуть-чуть замедлить шаг у витрины магазинчика с художественными принадлежностями. Я коснулась кончиком пальца стекла, за которым лежали грифели, кисти, краски очень известной и очень дорогой, но самой лучшей марки, на краткое мгновение вообразив будто держу в руках настоящий набор карандашей, и заставила себя отвернуться. «Нам туда!» — вдруг воскликнула Эрен. Идем же, идем! И поспешила к красивой арке. За ней начиналась крытая улица, по обеим сторонам которой тянулись салоны. Массажные, косметические, даже аристократические для светских дам, которые встретились здесь со своими знакомыми. Устали ходить по магазинам мы захотели выпить чаю лучшего сорта с воздушными пирожными. У входа стоял Аркис и вежливо улыбался всем посетителям и посетительницам. Аркис — привратник у наружных дверей, который открывает их перед посетителями. И он тоже одарил улыбкой, а мне достался недоуменный взгляд. Однако то, как спутница крепко держала меня за руку, не позволила вышкаленному служащему сказать хоть слово, кроме «попрошу вас снять головной убор». Обращение адресовалось мне, так как Ирен сделала это автоматически. Все же хорошие манеры, если человек к ним привык, проявляются порой незаметно для него самого. Я притормозила и покачала головой. «Зоя, там нет ветра, сними капюшон», — обернулась Ирен. — «прошу вас». Искусственно улыбнулся Аркис с таким выражением лица, словно у него свело челюсти. «Я не хочу». «Зоя», — вздохнула Эрен. «Но правда, не время для странностей. Невежливо входить в помещение в головном уборе. Тогда я лучше подожду тебя снаружи». Я отступила на шаг, а девушка раздраженно вздохнула. «Что значит снаружи? Разве ты за этим со мной пошла? Ну не упряемся». «Сперва не надеваешь куртку на ветру, потом отказываешься снять шарф там, где уже нет ветра. Идем. И она вновь потянула за собой, ловким и незаметным движением скинув с моей головы капюшон. «Ой!» — охнула Эрен. Глаза Аркиса расширились. «Какая безвкусица!» раздалось позади от одной из посетительниц, которая тоже намеревалась пройти через арку. «Дурной вкус!» поддакнула ее приятельница. Я покраснела, но сцепила зубы и расправила плечи. «Прошу прощения», — обратился Аркис, «но ваша подруга не может в таком виде». «Ах, перестаньте!» Властным взмахом руки оборвала его Ирен, а затем обернулась к возмущенным женщинам. «Ужасно неудачный эксперимент в одном из городских салонов. Теперь мы спешим к Маринье, надеемся, он нас спасет. Ее слова прозвучали словно некое волшебное заклинание. У Арки Сагубы снова разъехались в искусственной улыбке, а дамы захали и закивали. Ах, какая досада! Запомните на будущее: никогда не экспериментируйте в салонах. Никогда! Доверяйте лицо и волосы только профессионалам! Ирена обворожительно улыбнулась, поблагодарила и быстро-быстро потащила меня вперед, выговаривая на ходу, «Что же ты не рассказала? Кто это сделал?» «Не знаю», — отвечала я, едва поспевая за девушкой. «Не увидела». «Наверняка кто-то из группы. Позавидовали. Сперва Нейтан назначил тебя своей заменой в экспедиции, потом Тренд за тебя подрался. Ничего, мы их вычислим и отомстим. Ещё и Нитону пожалуемся». «Не нужно, Ирен. Чего не нужно?» Она бросила удивленный взгляд через плечо. «Разве стоит обращать внимание на их злость? Они только себя ею травят». «Прощаешь?» — изумила Сирен. «Ну вот поэтому они тебя и изводят». Она, конечно, была права, но для меня подобная жизненная позиция сформировалась уже давно и служила своеобразной защитой. Еще в детском приюте не выходила в полной мере постоять за себя. У меня не хватало на это ненависти, и отчаянной злобы. Я не испытывала радости, причиняя боль другим. Мне становилось плохо от жестокости и возможности впустить ее в себя. Спасение заключалось в том, чтобы стать достаточно странной. Оказалось, если реагировать на чужие поступки не так, как люди к этому привыкли, то постепенно обретёшь славу ненормальной, и тебя начнут сторониться». Подобные проявления моего характера в итоге сослужили свою службу, а неадекватность, как ее называли, стала второй натурой. «Мелочные девицы», — вновь возмутилась Ирен. Вот она реагировала адекватно, как положено и принято, злилась в ответ на чужую злобу. Все пришли, нам сюда». Ирен втянула меня в теплое помещение, где ума умопомрачительно пахло духами и средствами для ухода, судя по окружающему интерьеру, за волосами. Прямо от порога девушка властно заявила, «Нам нужен мастер Маринье». «Нет, Эрен». Я попыталась вытянуть руку из ее крепкого захвата, моментально сообразив, какие в подобном салоне могут быть цены. «Нет». «Зоя, и снова не время для странностей». «Не могу позволить себе здесь остаться». «Брось, я заплачу». «Нет. Да сегодня же день скидок. Все намного дешевле. Деньги пойдут на благотворительность, Зоя. Представь, что благодаря твоему посещению этого салона каким-то маленьким детям в приюте на ужин дадут вкусные конфеты. Ведь у тебя скоро будет повышенная стипендия. Нейтан уже назначил тебя собственным заместителем в экспедиции, и ты постепенно всё мне отдашь. Просто поверь, кроме Маринье никто не справится вот с этим». Она ткнула пальцем мне в лоб, но тут же отвлеклась на подбежавшую девушку в светло-бежевом платье и на крахмаленном переднике. «Нам нужен мастер». «Простите, но сегодня такой ажиотаж. Все расписано. Можем предложить вам». «Не нужно». Ирен прервала ее, выставив вперед ладонь. «Я постоянный клиент и знаю всех ваших мастеров. Вас же, вероятно, наняли только сегодня поздельное платье из-за наплыва посетителей. Так вот». «Предлагаю позвать мастера, и если он сам скажет, что не может взяться, тогда мы согласимся на другого». Девушка поклонилась и убежала, а я вновь поразилась тому, как Ирен умеет разговаривать с разными людьми и легко добиваться желаемого. «Вот увидишь», — девушка толкнула меня в бок, — «он не сможет отказаться. Твои волосы в нынешнем состоянии — это настоящий вызов». Мастеры правда не устоял перед искушением, а я в уме подсчитывала, сколько нужно отдавать Ирэн каждый месяц, чтобы покрыть долг. И хотя ужасно хотелось сбежать, но ведь деньги и правда шли не на какое-то сиюминутное удовлетворение собственных желаний. Никогда прежде я не участвовала в благотворительных мероприятиях. Однако раз уж довелось, то разве можно было из-за собственного страха лишить сладкого детей в приюте. Я сама знала, там каждая конфета на вес золота. Процесс начался с использования на мне специальных растворителей, но ни один из них не взял краску. «Вот же стойкая гадость!» — пробормотала Ирен, бросив взгляд в зеркало. Над ее чудесными мягкими волосами колдовала изящная девушка-помощница, укладывая в элегантную прическу. а мой взмыленный мастер отбросил прочь еще одну баночку с наверняка ужасно дорогим средством. Мужчина, который совершенно не походил на работника такой воздушной сферы, как красота волос, высокий, с ярко выраженной мускулатурой и огромными ручищами, положил широченные ладони на спинку моего кресла и крепко задумался. Ирен уже завили половину локонов. Когда он вдруг щелкнул пальцами, прямо возле моего уха. Я вздрогнула, а пара помощниц подскочили на ноги и помчались выполнять громкое повеление. «Краску сюда! Живо! Мне нужна фиолетовая, оранжевая и зеленая. «У них и такие есть!» «Даже если в салоне этого не было, помощницы нашли и принесли в рекордный срок». «Взгляните!» — обратился Маринье Киренн, вероятно, как к единственной, кто способен был оценить его замысел. Растворители рассчитаны на то, чтобы убирать неудачный оттенок или неправильно подобранную краску в начале, спустя недолгое время после нанесения, ведь если брать что-то посильнее, можно повредить структуру и испортить волосы. Однако сама краска обладает стойкостью, поскольку проникает под чешуйки. Таким образом, раз дело не исправить с растворителями, решим проблему… смешением цветов. Если к зеленому оттенку примешать фиолетовый и оранжевый и по тому же принципу добавить два цвета, но в другой последовательности к оранжевому и фиолетовому, то получим благородный рыжий-коричневый. Мы добьемся для нее равномерного и однотонного окрашивания и более привычного красивого цвета. «Зоя станет рыжей?» удивила Сирен. «Именно». Для той части волос, что не окрашены, остаются светлыми, я подберу все тот же рыжий коричневый цвет. Я чуточку сползла с кресла, но Маринье уверенно ухватил меня ручище за плечо и подтянул обратно. Не вижу иных вариантов. Мастер, Ирен приложила руки к груди: Вам я доверяю больше, чем себе. Действуйте, вы можете ее спасти. Сама я ответить ничего не успела. поскольку меня мигом замотали под самое горло непромокаемой тканью и стали намыливать волосы удивительно пахнущим шампунем, а затем, просушив, принялись колдовать над прической. Маринье брал то один тюбик, то другой. Я слышала лишь, как щелкают крышечки. Что-то наносилось на волосы, что-то втиралось в кожу головы. Мне же приходилось молча изучать потолок и ждать окончательного приговора. Ирен закончила со своей прической гораздо раньше, расплатилась и сказала «Ты же не против, если я прогуляюсь? Нужно приобрести одну вещь. Встретимся позже». Я одобрительно промычала в ответ, не рискуя открывать рот. Ирен изящно махнула рукой на прощание и исчезла за дверью салона. А меня ожидали томительные минуты, за которые я успела утратить надежду на преображение в обычного человека. Мастер не переставал с досадой цокать языком и бурчать себе под нос. Наверное, вызов, как его назвала Ирен, оказался не по зубам, даже настоящему профессионалу. Под конец, когда волосы вновь промыли и высушили, Маринье вооружился ножницами, а помощница прокинула кресло в положение лежа. Мастер накинулся на доставившие ему столько хлопот пряди с таким остервенением, словно это был его личный враг. Девушка же велела мне закрыть глаза и принялась наносить на ресницы какую-то вязкую массу. «Готово». Меня умыли и вернули в положение сидя, после чего мужчина эффектным жестом стянул с меня накидку и крутанул кресло, развернув лицом к зеркалу. «Что скажете?» Весь салон внезапно замолк и возрился с любопытством, которая потихоньку сменялась удивлённым восхищением и даже восторгом. А я со священным ужасом ощупывала красиво уложенные, подстриженные локоны, объемные и разделённые косым пробором вверху, а внизу спадавшие волнами на грудь, и оценивала новый оттенок. Даже дернула себя за прядь, вообразив, будто на меня нацепили парик. Но требовательно вопросил мастер. «Это… это рыжая я», — ответила, осторожно поглаживая блестящий локон, нывший после ожесточенного дёрганья. «Этот цвет отлично оттеняет глаза», — уверенно заявил Маринье. «Теперь стало видно, что они у вас зеленые, поскольку я взял на себя смелость подкрасить для выразительности и глубины взгляда ресницы. Прекраснейшее сочетание». Ресницы, правда, стали темнее, и казались гуще. Мастер приложил руку к сердцу и поклонился. Ему же рукоплескал весь салон, видевший мой приход, а помощницы даже стоя. «Волшебник! Чудесник! Вы роскошный мастер!» Маринье светился гордостью и важно поглядывал на восхищенных людей. Он справился с вызовом. «Колдовство — мое призвание, красавицы!» Выдал он, вероятно, коронную фразу, а затем снова вернулся ко мне. «Итак», — ему пришлось пощелкать пальцами перед моим носом, привлекая внимание, поскольку я все еще сидела неподвижно и разглядывала себя, — «сегодня не мыть, не сушить, не красить непонятными красками. Эффект стойки продлится долго, волосы будут отрастать, но впитавшийся в корни краситель позволит им не менять цвет». «Возвращение прежнего оттенка также будет происходить постепенно, когда краситель начнет вымываться из чешуек. Вы в итоге обретёте свой родной окрас, но это будет еще не скоро. Благодарю, что посетили наш салон». Он приложил к груди руку, я заторможенно кивнула в ответ. Меня вежливо довели до двери, и уже знакомая девушка в переднике сунула мне в руку записку и открыла дверь. «Ваша подруга передала». Она просит подождать ее в Сейкоэре. «Где?» Я продолжала держать ладонь на волосах, опасаясь, как бы ветер не испортил этот шедевр, позабыв, что вкрытую галерею не доносится ни малейшего дуновения. Девушка явно удивилась, что кто-то может не знать название, но взялась пояснять. Сейкуэр это ресторан, он здесь, неподалёку. Впрочем, идемте, я вас провожу». И она указала рукой направление. а сама последовала за мной. Я шла, как в тумане, и вдруг оказалась перед дверями, инкрустированными золотом. По крайней мере, так казалось. «Всего хорошего», — проговорила за спиной девушка. «Не забудьте ваши вещи». Мне на плечи накинули шарф, а поверх — куртку. Когда же я обернулась поблагодарить, то увидела лишь удаляющуюся спину проворной помощницы. «Спасибо!» Все же крикнула вдогонку, хотя она, вероятно, и не услышала, затерявшись среди гуляющих посетителей. Я обернулась и оказалась нос к носу с вежливо взирающим на меня работником Сейкоэра. Еще один вышкаленный служащий, который на сей раз сохранял вход в очень дорогой ресторан. Добрый день! вежливо поздоровался он. У меня здесь встреча. Мига моробела я. Вы уверены? Человек приподнял брови, а я опустила глаза в записку от Ирэн и кивнула. «Мне нужен столик», — прочла, совсем растерявшись. Холодная вежливость служащего отдавала таким высокомерием, что я мигом начала жалеть о полнейшем неумении, как Ирэн, повелительно взмахнуть рукой и просто миновать это изваяние, отдаленно напоминающее человека. «Одну минуту», — проговорил мужчина и исчез за дверьми, сквозь стекло, в которых я заметила конторку. За ней стоял еще один человек в расшитой золотом ливрее. Они о чем то заговорили, а затем оба вышли наружу. Второй невозмутимо обратился ко мне. «Прошу прощения, но свободных столиков нет». Это показалось мне странным, ведь сейчас было как раз то время, когда обед закончился, а ужин еще не наступил. Может, у них там все пьют чай? Я машинально посмотрела на огромные окна, сквозь которые было отлично видно богато убранный зал, где даже на беглый взгляд нашлось, по крайней мере, пять свободных столов. Но, — начала я, собираясь указать на очевидную ошибку, однако мужчина быстро перебил. К нашему огромному сожалению, все столы забронированы. В ресторан «Сейкуэр» приходят только исключительные клиенты. и они всегда договариваются о месте заранее. «Жаль», — вздохнула я, Ирен ведь придет сюда, а я не справилась даже с простейшим заданием занять столик. Придется подождать подругу здесь». Лицо мужчины стало недовольным. «Как пожелаете», — холодно произнес он. «Но не могли бы вы отойти от двери?» Оглядевшись, попыталась найти подходящее место, где встать, когда вдруг услышала сдавленный возглас. Обернувшись, я увидела, что местный Аркис указывает золотой ливрее на мой рукав, а тот меняется в лице, а затем неожиданно расцветает радушной улыбкой и кланяется почти до земли. «Приношу свои извинения. Я понятия не имел, что ваша подруга пришла раньше и уже ожидает. Еще раз простите, мы немедленно исправим эту оплошность». Аркис распахнул дверь и поклонился. а второй мужчина широким жестом указал на двери, приглашая меня зайти в ресторан. «Прошу вас за мной!» Человек торопливо семенил рядом, то и дело указывая рукой направление. «Десерт за счет заведения ввиду невероятно досадной ошибки». Он остановился у круглого столика возле окна, где сидела красивая женщина, о возрасте которой сложно было судить по первому взгляду. Она обладала тем самым лоском, что впитался, казалось, в каждую черточку. У Ирэн он проявлялся в непоколебимой уверенности, а здесь — в спокойной отрешенности. «Аснетен Лоран!» — с придыханием проговорил мужчина. А когда незнакомка повернула голову, мой взгляд приковала к изумительным золотым серегам, выполненным в виде крыльев. «Точь-в-точь, точь, как те очертания, что были на рукаве куртки, к вам пришли». А Сне — достойное, уважаемое, почетное обращение к женщине высшим обществе. Он низко поклонился, пока мы с женщиной удивленно рассматривали друг друга. Я, с трудом оторвавшись от украшений, изучала ее лицо, а она оглядывала мой наряд, наконец остановив пристальный взгляд на рукаве. «Позвольте вашу одежду». Протянул руки мужчина, но я вцепилась в отворот и испытав, вероятно, то самое чувство, что и Арис Нейтон, будто среди бела дня у меня воруют сокровища. Для Нейтона это был дневник защитников, для меня — чужая куртка, которую необходимо вернуть. «Отдайте, дорогая», — вдруг улыбнулась незнакомка. «Поверьте, с Реем ваша вещь будет в полнейшей безопасности». Я медленно разжала пальцы, поддавшись очарованию музыкального голоса, а мужчина ловко стянул куртку с моих плеч. Он пытался взять и мою вязаную накидку, но за неимением дарящей определенное чувство покоя вещи защитника я теперь вцепилась в шарф. Незнакомка с улыбкой кивнула золотой ливрии и произнесла «Благодарю, Рэй», после чего приглашающим жестом указала на стул напротив. «Она не моя», Я осталась стоять. Изящно начерченные брови приподнялись. «Я про куртку. Она не моя». «Я догадалась», — улыбнулась женщина. «Очень знакомая вещь. Как вас зовут?» «Зоя». Она смотрела выжидающе, как обычно глядели на меня все при первом знакомстве, собираясь услышать полное имя, которого я не знала. Короткое «З», протяжное «О». И последнее «я». А дальше название приюта, где выросла. Зоя Абриго. «Абриго?» — задумчиво протянула она. «Как знакомо». «Это название приюта», — поспешила ответить я, чтобы не ввести ее в заблуждение. «Меня зовут Каролина Тен-Лоран». Видя, что я упорствую в нежелании сесть, она сама поднялась и протянула руку. Пришлось пожать изящную ладонь, попутно испугавшись по привычке, а не слишком ли у меня грязные руки. «Значит, вы знакомы с моим сыном, с Сарьяном? Я правильно поняла?» Ужасно разнирничавшись, настолько, что принялась пятиться, я помотала головой. «Я ее не крала, честное слово!» Прежде нередко сталкивалась с предубеждением, будто приютские дети обязательно своруют, что плохо лежит. Вот и боялась всегда, как бы меня в очередной раз в этом не заподозрили. Конечно, нет. Он сам ее отдал. Хотела бы я посмотреть на того, кто решится украсть что-то у одного из моих сыновей. И столько материнской гордости и любви прозвучало в ее голосе, сразу подумалось, как это здорово, когда у тебя идеальные дети, и для них замечательно иметь столь чудесную мать. Настоящая поддержка и опора в любой жизненной ситуации, ведь наверное, и защитникам иногда нужна помощь. Важно порой просто знать, что тебя кто-то по-настоящему и беззаветно любит, даже если он не рядом, даже если он когда-то любил. Вот она, настоящая магия, оберегающая на каждом шагу твоего непростого пути в этой жизни. Я видела детей, которые ожесточились, поскольку не верили, что нужны и любимы, а у меня всегда было это знание. Оно придавало сил. Пускай я позабыла имена и место, откуда мы шли, но даже в страшных кошмарах о прошлом ощущала вокруг тонкие руки и хрупкую защиту тела, закрывшего мою спину, послужившего последним барьером перед превосходящей страшной силой. «Меня любили, я была нужна, и потому спаслась и спасаюсь до сих пор. В память о ней!» «Каролина!» — голос Ирен вырвал меня из воспоминаний и заставил осознать, что продолжаю стоять перед матерью Ариена, застывшим истуканом, отстраненно уставившись в пространство. «Какая чудесная встреча!» Девушка налетела свежим вихрем, принося запах холодного ветра. щеки ее раскраснелись, но волосы оставались уложенными идеально. пальто она отдала на входе, а под ним оказался элегантнейший наряд розовый приталенный жакет и длинная белая юбка а в руках какой-то сверток в подарочной бумаге, наверняка приобретенный в торговых рядах снаружи все с той же улыбкой на губах и повернулась ко мне, собираясь поздороваться с приятельницей каролины, когда внезапно «Узнала в ней меня». Девушке ведь не довелось увидеть конечный результат мастера, она убежала из салона раньше. «Зоя? Не может быть. Только взгляни на себя. Как тебе идет эта прическа? Даже не сразу узнала. Платье помогло». «Так вы знакомы?» — с легкой улыбкой уточнила Каролина. «Мы учимся вместе». «Это замечательно. Мы с вашей подругой тоже познакомились». «Я буду счастлива, если вы обе присядете за мой столик». В отличие от меня, Ирен не заставила себя упрашивать. К нам уже спешили два симпатичных молодых человека в одежде, напоминавшей фраки с серебряной вышивкой. Один тотчас предложил третий стул, на который мне пришлось опуститься, а второй поставил в центр стола резной деревянный поднос лакированного дерева с прекрасным чайным сервизом из тончайшей керамики. а рядом водрузил целую корзину булочек. Среди них даже оказались мои любимые. Только такие мне и доводилось пробовать в приюте. Простые, без начинки, но присыпанные сахарной пудрой. Через секунду передо мной очутилась воздушная пирожное и точно такие же принесли дамам. «За счет заведения», — поклонился молодой человек, а Каролина ответила, «Необычайно милый жест. Передайте нашу благодарность». Пока я рассматривала произведения кондитерского искусства, задаваясь вопросом, съедобны ли эти миниатюрные пагоды на вершине покрытого травой холма, подножие которого утопало в тумане из сбитых сливок, соседки принялись пить чай и беседовать. Ирен восторгалась организацией благотворительного базара, поразительной дешевизной товаров и восхищалась вежливым обхождением персонала в салонах, присоединившихся к мероприятию. «Зоя сегодня принял сам Маринье, а деньги пойдут в фонды обездоленных и в детские приюты». «Вы тоже участвовали в благотворительности?» — вовлекла меня в разговор Каролина. Это по-настоящему широкий жест. Я покраснела и промолчала, не найдясь с ответом. «Ходят слухи о благотворительном Бали, что вы устраиваете?» Тут же поддержала разговор Ирэн. «Всего лишь скромное мероприятие». Я слышала, состоится аукцион? Это хороший способ собрать больше средств в пользу нуждающихся. Мне бы очень хотелось внести собственный вклад. Пожалуйста, пускай мой лот тоже примет участие. Ирен эффектным жестом, как недавно мастер Маринье, сорвавшись с меня накидку, потянула за ленточку, и под бумагой обнаружилась изящная статуэтка. Каролина с восторгом взяла ее в руки. Ирен. Это ведь Нуэво Мундо. Я глазам не поверила, увидев новое творение в одной из главок. Оказалось, ее держит дальняя родственница великого скульптора, и он специально для благотворительного базара создал и подарил ей эту статуэтку. Подобные поступки доказывают, что люди не очерствели. Многие по-прежнему способны на широкие жесты. Но, Ирен, почему ты отдаешь статуэтку мне? Ты сама должна принести ее на аукцион. «Ах, Каролина, я не смогу. К сожалению, отцу не удалось достать пригласительные билеты на ваш чудесный вечер. Слишком много желающих. Разлетелись в мгновение ока». Ирен. Женщина покачала головой. «По моему личному приглашению. Приходи непременно. Зоя, вас я тоже приглашаю». Я мгновенно оторвала взгляд от пирожного. «Спасибо, но не нужно меня приглашать». Зоя. осуждающая посмотрела на меня Ирен. В ее глазах было написано, что так не принято отвечать, и подобными приглашениями не разбрасываются. Я и сама это понимала, однако невозможно войти в совершенно чужой мир вот так, с наскока. Для этого недостаточно прически. Нужны платья, манеры, а ещё какая-нибудь вещица от истинного мастера в своем деле, вроде неизведанного мне, «Мундо». Ирен не понимала. Она бы с легкостью одолжила платье, приобрела еще одну вещицу для аукциона, пообещав, что расплачусь позже. Чудесная, идеальная девушка, взирающая на окружающее с уверенностью богатого человека, привыкшего, что все его желания можно удовлетворить. Как замечательно она впишется в любой бал, и как ей невдомёк, что я не впишусь совершенно. «Зоя, ведь аукцион — это возможность сделать еще одно доброе дело!» Продолжала меж тем Ирен. Я молча стянула с шеи шарф. Единственное, что у меня было. И под удивленными взглядами собеседниц положила его на стол рядом со статуэткой. «Назови его даром от неизвестного мастера, пускай будет вклад в доброе дело. Но сама я не пойду!» Ирен захлопала глазами не ожидая от меня столь грубого отпора. А я взглянула на Каролину, полагая, что она тоже обидится. Женщина улыбнулась. «Какая необычная комбинация. Шарф и капюшон. Ручная работа?» «Зоя сама вяжет», — ответила за меня Ирен, поспешно поднося к губам чашку в попытке скрыть растерянность и разочарование, сквозившие в каждом жесте. «Благодарю». Каролина кивнула спокойно и без малейшего укора, принимая мой дерзкий ответ. Вероятно, шарф даже не увидит аукциона, но в адресованном мне наклоне головы проявлялась хорошо знакомая мягкость. Примерно так же ее сын брал и подносил губам мою руку после того, как я отказалась от любой его помощи, а ему пришлось вытаскивать меня из колючих кустов. Доброго дня. прозвучал вдруг за спиной голос, об обладателе которого я только что думала. «Ариен», — просияла улыбкой Каролина. «Я приехал забрать тебя», — ответил ей защитник, которого я не видела, опасаясь повернуть голову. «А у нас собралась чудесная компания, Ирена и её подруга Зоя. Не хочешь выпить с нами чаю, прежде чем мы уедем?» «С удовольствием». И пока служащий ресторана бежал к нам с еще одним стулом, Ариен наклонился и поцеловал протянутую Ирен руку, улыбнувшись зардевшейся девушке. Потом повернулся ко мне, а я совершенно машинально спрятала ладони за спину, как и при первой встрече. Не то чтобы нарочно, просто это получилось само собой, не столько из-за смущения, сколько от воспоминаний о воздействии последнего поцелуя. Однако защитник и мне улыбнулся совершенно естественно, будто не заметил и поклонился, как в кабинете Нитона. Снова завязался неспешный разговор, а я, разнирничавшись, сломала пагоду. Крыша хрустнула, и одна из колонн упала на сладкую траву. Поспешно подцепив половину крыши на маленькую вилочку, я поднесла ее к губам и ахнула, привлекая к себе все взгляды, покраснев, смущенно пробормотала. Тут даже с внутренней стороны черепица. Каролина и Рен машинально опустили глаза на свои пирожные. Ариен посмотрел на меня с обычным невозмутимым выражением. Но мне показалось, будто в уголках его губ затаилась улыбка. «Действительно, как искусно!» — пробормотала Каролина. «Повар — настоящий волшебник!» — поддержала Ирен. Разговор снова потек неспешно, а я старалась больше молчать и съела, не заметив, Все вкуснейшее пирожное. Кажется, в жизни не пробовала ничего лучше, если не считать любимых булочек, которые в приюте пеклись лишь по праздникам. Я все таки утянула одну из корзины и откусила. Ох!» Вновь не удержалась я и поспешно прижала пальцы к губам. «Что там?» — тут же спросила Каролина, переводя взгляд на булочки. «Настоящая черепица в тесте?» — пошутила Ирен. Хм! Mm -hmm. Я покачала головой. Просто, просто. Девушка тоже потянулась за булочкой и принялась вертеть ее в руках. Просто вкусно! Намного вкуснее, чем те, что я пробовала прежде. Они таяли на языке, оставляя сладкое послевкусие пудры, словно были сделаны не из теста, а из настоящего сахарного облака. Я воображала себе в детстве будто облака. Сделаны из сахара. Теперь уже моим словам улыбнулись все, а разговор тут же перескочил на сладости. Когда вкуснейший ароматный чай в моей чашке закончился, а булочка окончательно стаяла во рту, настало время уходить. Вот только совсем не хотелось. Я вдруг осознала, что расслабилась в приятной обстановке, слушая неторопливую беседу на отвлеченные темы, которую никто меня насильно не втягивал. Когда Арен что-то рассказывал или добавлял к чужим словам, голос его звучал умиротворяюще и приятно. Он обволакивал и дурманил сознание, даря ложное ощущение счастья. Пока, в конце концов, меня не оглушило пониманием, что подобный Рен, я начинаю впадать в транс. Сижу, радуюсь, наслаждаюсь сладким вкусом на языке. звучанием расслабляющего тембра, хотя не имею на это никакого морального права. Я поспешно поднялась. Ирена Каролина вскинули головы, а защитник отложил салфетку и поднялся следом. Сперва я испугалась, будто он вновь предложит меня проводить, и лишь потом сообразила, что это очередное проявление хорошего воспитания. «Зоя?» — удивленно спросила подруга. «Ты куда?» Последний час я сидела тихо и не компрометировала никого необычными выходками, так что Ирен успела расслабиться. Мне пора. Поспешила сказать я, пока соблазн дождаться, когда засобираются Каролина или Ариен, вновь не взял верх. Нейтон тебя отпустил, ты свободна вечером. Просто уже темнеет. Собеседники посмотрели в окно. где золотистые лучи солнца проникали сквозь стеклянную крышу и падали в огромные окна ресторана. До заката оставалось не меньше двух часов, и Рен выразительно подняла брови. «Пока пройдусь до общежития, стемнеет». «Зачем идти, если можно доехать?» — уточнила девушка. «Погода сегодня отличная». И Рен мало что не постучала пальцем по лбу. едва ли кто то здравомыслящий назвал бы сегодняшнюю погоду прекрасной мы можем вас подвести тут же вежливо предложила каролина почему сорвалось с языка прежде чем озарившаяся благодарной улыбкой личика рен повернулась к матери защитника каролина явно растерялась но вместо нее ответил защитник потому что у нас есть экипаж ответ был завуалирован под вопрос и прозвучал безукоризненно вежливо. Никто бы не сказал, глядя в это невозмутимое лицо без тени смеха в глазах, что в действительности защитник подтрунивает надо мной. Но я шестым чувством улавливала, когда Ариен мягко и безлобно проявлял собственное остроумие, если его что-то откровенно забавляло. Всего за три короткие встречи я успела осознать, что и защитником не чуждо чувство юмора. -А что там с ветром, милый, уточнила Каролина, едва заметно покачав головой. Вероятно, она тоже отлично различала мягкую насмешку в голосе сына. Только усилился, ответила Арен. Полагаю, он не успел закончить фразы. Какая встреча! Новое приветствие, прозвучавшее рядом, избавило меня от необходимости отвечать. В этот раз я не узнала голос и обернулась. Женщина лет сорока на вид ослепительно улыбалась Каролине и Ариену, а седовласый мужчина, которого она держала под руку, почтительно поклонился. Женщина решительно устремилась к столику, игнорируя меня и приняв, вероятно, за временно нанятую обслугу ресторана. Я поспешно отступила с ее пути. Тен Лораны приветствовали знакомых сдержанно и учтиво, однако по Каролине было заметно, что она не горит желанием общаться. все же мать Ариэна поднялась, а пока все отвлеклись на приличествующие случаю слова и жесты, я незаметно отошла еще дальше от стола. Возле двери на улицу знакомый мужчина за стойкой ослепительно улыбнулся. «Уже уходите? Надеюсь, вам у нас понравилось?» «Да». Он определенно рассчитывал на более развернутый ответ, поскольку смотрел с ожиданием, но, не получив его, бросился к вешалке и расправил куртку, собираясь помочь мне одеться. «Передайте ее Ариену Тен-Лорану, «Но...» — растерялся мужчина. «Фьенде Тен-Лоран пришел в пальто». Я пожала плечами и, игнорируя протянутые руки, вышла за дверь, которую передо мной галантно распахнул Аркис. «Фьенде — досточтимый, многоуважаемый, достойный, уважительное обращение к защитникам».